Вадим Бурлак. Предания разбойничих дорог. Жил атаман Кудеяр. И появление на свет и жизнь и смерть его породили множество тайн, слухов, преданий. Одно из сказаний повествует, будто был Кудеяр с водным братом Ивана Грозного. В 1525 году великий князь Василий Иванович расстался со своей женой Соломонией. Он приказал постричь её в монахини. Главная причина этого поступка бездетность. В сказании о Кудеяре говорится, что до его рождения 3 года подряд в Московском княжестве происходили засухи. Жёлтела и припадала к земле трава, горели торфяники и леса. От жажды волки не могли выть на луну. Звери и скотина пили из пересохших рек и озёр мутную грязную воду. Вспоминали о том времени современники. Именно в один из таких недобрых дней у бывшей великой княгини Соломонии родился в монастыре неизвестно от кого сын, будущий знаменитый разбойник Кудияр. Из Волоколамска явилось какое-то ведунье. И придрекла Соломонии: родила ты великого воина. Да вот беда! Станет он грозным орлом, да без крыльев. Ума, силы и лихости будет у него предостаточно, а вот власть государева, земля и чертоги, колопы и рать могучая не достанутся ему. Всё в руках его сводного браца окажется. Испугалась Елеония, а ну как великий князь, бывший её муж Василий Иванович, узнает о случившем. Стала она совет просить в Локоламском ведунии, как спасти себя и сына. Сделала она это вовремя. Скорее в монастыре появились государевы гонцы и учнили расследование. Шутка ли незаконнорождный у монахини, бывшей великой княгини Что насоветовала волоколамская ведунья, неизвестно. Однако в предании говорится, будто посланцам из Москвы объявили о внезапной смерти младенца. О том доложили великому князю Василию Ивановичу, а по городах и везем Москве еще долго шептались, что в гроб вместо якобы умершего младенца положили деревянную куклу. Сработала её сама волокаламское видение. А ещё говорили, что так называемая подложная кукла непростая деревяха со значением, и наделает она немало бед в московских землях, когда настанет время её выхода из гроба.